Глава 22. Ворант принёс известие о нападении на Заану вечером после отплытия группы Магуты. Гонта выслушал донесение и немешкая отправился в Хлумань с пятёркой надёжных пограничников, велел остальным дожидаться возвращения Лопатопа и чинить систему береговой защиты. Уже поздно ночью воеводу встретил сотник Отвага, перетянутый двумя полосами бинта через грудь и руку. Он был ранен, однако лечиться в стационаре не захотел. Как и все росичи, он умел залечивать неглубокие раны и справляться с болезнями. Мать Жуана уже спала в лазарете под охранные лекари и его помощников. Будить её Гонта не стал, переоделся в своём доме, выслушал отвагу. По словам сотника, напали на отряд Жуана не жуажины, а прорвавшиеся из-за грани жители соседней с Россией страны, которых россияне презрительно называли нациками и бандеровцами. Это были истрые убийцы на службе ещё более жутких правителей из стран тамошнего Евросоюза, Британии и Америки. Частью так совпало, что вслед за бандеровцами перешли грань и четверых россиян, обнаруживших в черте чёрного камня переход из мира в мир. Они и уничтожили группу нациков, каким-то образом признавших о существовании перехода и вознамерившихся сбежать из России. По словам старшего группы россиян, на руках беглецов было столько крови невинно убиенных мирных граждан, стариков и детей, что ужаснуло бы любого нормального человека. По ним в любом случае давно верёвка плакала. Закончил отвага с мрачной ожесточённостью, так что жалеть некого. Можно было допросить. Сотник шмыгнул носом. Они напали внезапно, убили сразу двух моих парней, не было времени подумать и допросить. Где вы устроили гостей? В казарме? Почему не в отдельных номерах гостеприма? Они не захотели селиться поодиночке. Пошли поговорим. Они, наверное, уже спят. Успеют выспаться. Нужны свежие новости из России. Если к нам полезут другие негодяи, придётся просить россиян установить с той стороны перехода оборонительную заставу. Зоанов вообще хочет уничтожить камень. Вряд ли это возможно. Территория пограничного гарнизона была погружена в темноту, лишь в центре площади горел ночной осветитель, газовый пузырь. Как оказалось, гости по большей части в летах действительно спали, чувствуя себя как дома. Из признания отваги выходило, что вели они себя скромно, с приятной непосредственностью, с интересом осмотрели дома Харома Хлумани, побеседовали с Корнелием и устроились в казарме, где им отвели отдельный угол с двумя двухъярусными кроватями. Спят поднял голос отвага. "Будь старшего", коротко ответил Гонта. "Нужен переводчик. Зови Корнелия". Сотник разбудил командира группы, которого звали Юрием Фёдоровичем, послал дружинника сбегать за Корнелием, спавшим в номере небольшого гостевого домика, и они сели восвещённой газовым пузыриком комнате дежурного по гарнизону. "Расскажите мне о положении дел", попросил воевода, разглядывая жителя России по ту сторону грани. Россиянин ответил после паузы: "Гонта, понравилось это уверенное неспешность человека, обладавшего немалым опытом в жизни. Юрий Фёдорович, в свою очередь, оценил степенную властность Гонта, имеющего право принимать любые решения для защиты своего отечества. Если коротко, наконец проговорил гость, то Россия находится в состоянии гибридной войны с Западом. Надеюсь объяснить, что такое Запад, не надо". Карнели, одетый в домашний кафтан без застёжек, перевёл его речь, добавив: "Не надо. Мы изредка получаем информацию с вашей стороны. Воевода хочет выяснить не общую политическую ситуацию, а конкретную в той области, где вы живёте". Юрий Фёдорович кивнул. Сесё, небольшое село в Брянской губернии, которое граничит с Украиной. И хотя спецоперация по демилитаризации и деидентификации закончена, проблема осталась немала. в том числе по ловляли разбежавшихся как тараканы по всем губерниям террористов, остатков нацбатов. Это они пытались прорваться к нам, уточнил Гонта. Похоже, они других таких партизан у нас нет. Откуда они узнали о существовании перехода? Это вопрос не ко мне. Я сам узнал о портале совсем недавно от отца, которого нацики чуть не убили. По его словам, портал, э, переход существовал в Всечинском лесу испокон века. О нём даже легенды сложены. Но официально никто из наших учёных легендами не занимался. Чёрный столб стоит на ведьминой поляне, до которой редко кто добирался, отчего она и получила статус ведьминой. Но откуда у насыков оказались сведения о переходе, бог ведает. Надо выяснить, обранил Корнелий Озабоченно. В таких делах нужна помощь спецорганов, покачал головой Юрий Фёдорович. Если кто и может помочь, то чекисты и контрразведка. Только вот вопрос, захотят ли они изучать легенды. Мы люди мирные, хотя и служили в армии 30 лет назад. Помочь поможем, насколько сможем. У всех ружьё, но заниматься расследованием не наше дело. Вам нельзя здесь оставаться, сказал Гунта. Переход представляет собой источник опасности для всего нашего мира. А тут ещё его род за спиной так и ждёт момента напасть. Мне уже говорили, покривил губы россиянин. У нас Европа, у вас её урод, но ну, прямо-таки близнецы братья, и те, и те родама законченных мерзавцев. Но если наша помощь понадобится, мы примем участие. Вернуться всегда успеем, это не проблема. За дверью горницы послышался шум, в дверь стукнули, появился рослый парень в калантаре, нашёл глазами Гонту. Воевода лазучика поймали. Вередок, наш отвага сорвался с места. Узнаю. Ведите его сюда, остановил сотника Гонта, посмотрел на гостя. Так и живём. Всё чаще наши люди соблазняются посулами выродков, всё чаще предают, торгуют секретами и не считают это зазорным. Давно наблюдается такая тенденция. В 835 после прихода княжескому престолу России Яляты За 10 вёсен его правления нас едва не захватили выродки, до сих пор аукается та свора предателей. Значит, вы и дети той же дорогой, усмехнулся Юрий Фёдорович. И у нас был свой Елята, даже фамилии схожи, и у нас во власти была тьма предателей, по сути и возродившая на Украине фашистскую идеологию. Вот и у вас родилась та же система, её урод. Её урод возник в самом начале раскола, 1000 вёсен назад одновременно с Россией. Да, но если бы вы контролировали ситуацию у Евроди, там не родилась бы античеловеческая система. Не буду спорить, вели лозучика со связанными за спиной руками. Им оказался щупленький мужичок среднего возраста, одетый в рыбацкую халабуду жёлто-синего цвета. У него были жиденькие волосы, острые черты лица и беспокойно бегающие бесцветные глазки. Дрожиник подал отваге серобелый шар величиной с колено хлодуна, внутри которого мигал красный огонёк. Шар был похож на поплавок рыбацкой сети, если бы не огонёк внутри. Что это? спросил Гонта. Маяк, обруб сказала Твага, рассматривая шар. Это был звуковой излучатель, позволяющий нейтрализовать систему берегового контроля. С его помощью шпионы её рода и пробирались на берег плато, намереваясь устроить диверсию. Палец сотника нашёл почти невидимую тонкую окружность, разделявшую шар на две. Он покрутил его в пальцах, разнял на две половинки. Внутри поплавка сидел похожий на паука механизм, голова которого подмигивала красным светом. Гонта осмотрел паука, не притрагиваясь к нему, жестом велел унести шар. "Рассказывай", рыбак заговорил с пулемётной скоростью. "Помедленнее". Пленник послушно снизил темп речи. Из его объяснений выходило, что он вовсе не лазутчик, просто рыбак, ловил лангуста, нашёл в воде у берега поплавок, и тут его загребли пограничники. Ночью ловил, осведомился отвага с презрительной усмешкой. Один? Наши хлопцы следили за ним с заката, сказал дружинник. Он успел установить три обруба. Понятно. В расход. Пленник подскочил, меняясь в лице. За что? Я ничего не делал. Это не моё. Не имеете права. Гонта сделал движение рукой, мол, увидите. Дружинники поволоклися, противлявшегося лазутчика за дверь, и тот крикнул: "Не убивайте, всё расскажу". Дружинники развернули рыбака. "Говори". Захлёбывая словами, лазутчик затараторил так быстро, что его снова пришлось успокаивать. Вот что услышал Гонта. Пленник оказался служителем культа Поднебесной истины, называемого в народе Либерзоной. Культ возник после 7666 весны в столице Роси как течение независимой świadomości и гидности, подчинённое вольному земеси. Деятели культа бывали за рубежом, то есть на других типуях, и являлись проповедниками свободы совести, осуждающими нынешние власти государства и её лидера князя Света. Но это было не главное назначение деятельности Либерзоны. Она ратовала за приход к власти выродков и упырей из её рода, не отказываясь и выполнять приватные задания его спецслужб, среди которых был и шпионаж, и диверсии на территории отечества, и ликвидация деятелей культуры, и многое другое. Рыбак, его имя невозможно было произнести без улыбки, заглод Поселился в соседнем с Хлуманню селении Брынь около 2.8 тому назад и вёл себя тихо до той поры, пока не пришлось выполнять задание эмиссара Эурота. Кто это за глот не знал, получая рекомендации посредством птичьей почты. Этот неизвестный агент велел установить поплавки и обрубов и пообещал награждение, которое порадовало мелкую душонку рыбака. Он смог установить 3 из 10 кошаров, подвезённых ему какими-то курьерами, а на четвёртом его схватили. И вот ещё очень важно, добавил пленник, заметив, что его признания не произвели на росичи большого впечатления. Я слышал, владыка его рода собирает большой флот и скоро атакует вас. Гонта и отвага переглянулись. Не врёт, хмуро проговорил сотник. Когда ждать нападения? спросил воевода каменным голосом. Пленник поёжился. Точно не знаю, скоро, может, и ж день. Уведите Не убивайте, снова завязжал заглод. Накормите и заприте в околотки, сказал отвага дружинникам, имея в виду камеру в гарнизоне для содержания пересекающих границу росилазучиков. Что, плохи дела? поинтересовался Юрий Фёдорович, глянув на помрачневших росичей. Надо гнать гонцам к Светлому, сказал отвага. Гонта с усилием провёл рукой по лбу. Если он не врёт, у нас всего 2-3 дня. Мы готовы Не совсем. Надо поднимать верхних. Поднимать надо всех. Вызвать запасников, начать процедуру народной обороны. Знать бы, куда нацелится Конунг. Куда бы ни нацелился, наш флот ещё не достиг кондиций, чтобы отбивать атаку с великатопи. А у Конунга 10 фладоносцев. Собирайте большой глюк. Гонта задумался. Большой глюк представлял собой особую сотню воинов, владеющих глушарами. В истории России она применялась неоднократно и всегда способствовала победам России при нападении извне. Стоило наметить её применение и нынче, если успеем. Так что конкретно плохо? Снова спросил российский ходок. За последние 35 вёсен её род построил мощный флот, как подводный, так и надводный, якобы для исследования великатопий. На самом деле строились военные суда, и цель этого кораблестроения война с Россией. Юрий Фёдорович понял не все термины употребляемые воеводой, но основное объяснил правильно, и перевод Корнелия не понадобился. "Когда я вас не понимаю", сказал он. "Вы 35 лет наблюдаете за соседом, знаете его намерения и возможности и ничего за это время не предприняли. Нам было не до соседа", начал был отвага Гонта остановил его взглядом. Нам и в самом деле было не до её урода. Мы выживали с большим трудом после эпохи властования Еляты. Розия Двания развалилась на удельные княжества, и только явление князя Света позволило нам сохранить независимость и жизнь. Флот у нас имеется не такой большой, как у Иодема, но есть. Строятся и большие корабли с оружием на новых физических принципах, подказанных ходаком из России Хорасом. Кем не расслышался собеседник. Около 5-ти 80 тому назад к нам вышел ваш учёный хорос, специалист в области космической физики, астрофизик. Он остался у нас и создал научный центр, где исследуют природу росии и обучаются молодые учёные. Не помню такой фамилии. Разумеется, вам он незнаком, так как вы моложе его. Если он такой хороший специалист, почему не помог создать современное оружие, самолёт, вертолёты, ракеты, авианосцы? Потому что здесь работают чуточки иные физические законы, чем у вас на земле, сказал Карнали. Я уже объяснял это вашим предшественникам Максиму и Александру из Брянска. Они ушли на захваченном лопатопе освобождать его дочь. Переводчик бровями указал на Гонту. Не знал Юрий Фёдорович виновато и сочувствием взглянул на задумавшегося воеводу. Когда это случилось? Вчера днём вас ещё не было. Мы можем помочь. Идвали, но за предложение спасибо. А что за новое оружие вы ставите на свои корабли? У вас ведь не развиты технологии, насколько я понял из общения с вашими дружинниками. Хорос называет наш путь развития биотропным. Читать мысли мы ещё не научились, но можем долго обходиться без еды и питья, самостоятельно залечиваем раны, терпим высокую и низкую температуру, способны собирать энергопотоки и направлять их с помощью специальных антенн. Глушаров добавил отвага. Юрий Фёдорович кивнул. Я видел у кого-то из ваших парней, это такой заострённый мосол. А на кораблях мы начали устанавливать глушефоны. поки эти глушаров обладающие приличным дальнодействием. К сожалению, сказал Гонта, оснастить за 2 дня весь флот глушефонами мы не успеем. Да и численность флота невелика. Зато успеем собрать большой глюк, обдал воздух лбом отвага. Вот почему так важно знать направление удара вырского флота. Помолчали. Вопрос не по существу, можно? встрепенулся гость из России. Когда нас водили на берег болота, мы проехали сквозь гору. Думали, разобьёмся нафиг, но это оказалась иллюзия. Хорас говорит: "Это проявляется эффект дробления мерностей", сказал Карналий. "Совмещение пространств с разным их количеством. Рось рождалась как глубокий каньон, окружённый горными хребтами. Но ткань отколовшаяся от большой земли платформы начала терять прочность по причине шатания измерений, и теперь вы видите то, что видите. Рось превратилась в типуй над болотом, который изредка и проявляет свойство огромной неизменности в окружении Игор. С ума сойти, пропромотал Юрий Фёдорович с искренней простотой. Мы же не сошли, улыбнулся Гонта. Ты сказал, что хочешь помочь. Россиянин кивнул. Мы в вашем распоряжении. Посоветуй, что бы ты сделал на нашем месте. Взгляды росичей скрестились на лице задумчивогося гостя, по которому бродили тени мыслей. Было видно, что он действительно ищет выход из создавшегося положения. На мой взгляд, у нас есть три варианта, наконец проговорил Ходок. Достойные обсуждения. Первый это ваш отряд парней с глушарами, о каком упомянул этот молодой человек. Отвага улыбнулся. Большой глюк. Он состоит не только из парней, там и девушки не лишние. Запасы внутренней силы не зависят от пола. А почему вы называете отряд большим глюком? Название предложил Хорас, пояснил Карнелий. В связи с тем, что излучение глюшаров парализует сознание человека, создаёт глюки в психике. У росичей нет понятия глюка, но они приняли название без возражений. Понятно. Второй вариант самый простой, проще не бывает. взорвать портал возле вашей границы через какой мы и прошли к вам он ведь единственный это ещё не доказано может быть на территории России где-то прячется другой к тому же я не уверен что ткань нашего мира перестанет расползаться по швам если мы уничтожим переход в таком случае остаётся третий вариант Юрий Фёдорович сделал паузу потнял голову вызвать подмогу из России нет вырвалось у отваги Он нечайно дёрнул рукой за диафрагму, что вызвало вспышку боли, сморщился, повернув голову к воеводе. Если к нам хлынут соседи, рой превратится в пирог, который начнут делить пришлые предприниматели. Корнелий перевёл горячую речь сотника на русский язык. Я имел в виду помощь таких, как мы, смутился россиянин. Ни о каком открытии по гран перехода речной идёт, но мы могли бы организовать в стране частную военную компанию и принять участие в обороне России, а то и забросить десант в Еурот, взять в плен этого их Конунга. По лицам присутствующих промелькнули улыбки. Конунг не просто человек, сказал Карнелий. Экспериментальный усовершенствованный экземпляр от четырёх генетических структур. И вот ДНК собрана из ДНК двух мужчин, женщины и переводчик хохтнул: "Орла. Орла?" не поверил Юрий Фёдорович. "Хотели вырастить супермена, умеющего летать. Да и человеческий генетический материал отбирали специфически. Морские линии венчали ум и силу, так сказать, потому что один отец был чемпионом её рода по фехтованию, второй учёный-математик с безумным IQ. А женщина являлась победительницей конкурса красоты Мисс Еврот. Юрий Фёдорович рассмеялся. Звучит весьма необычно Мисс Урод. Еврот. Смысл тот же. Таким образом, конунг получил всё, что в него запихали генетики, став образцом для подражания всем выродкам. Летать он, конечно, не может, физика не позволяет. В остальном очень даже мощная фигура. Именно при его власти и начал создаваться кулак для штурмороси. Как же учёному удалось скрестить аж 4 генома у них так развитой биотехнологии? На территории её урода тоже проявились переходы из-за грани, и через один такой к выродкам попал биотехнолог из Англии Родченко, который, кстати, долгое время жил в России и возглавлял российское отделение допингового агентства, а потом предал родину и сбежал к англичанам. К сожалению, мозги у него были хорошие, много знал и много умел, хотя душу имел чёрную. Вот его лаборатория и создала Супермена, соединив четыре ДНК. У вас есть портрет Конунга? Где-то был, найду, покажу. Гонта хлопнул себя ладонями по коленям, встал. Отдыхай, больше не будем беспокоить. Благодарю за предложение помощи, есть о чём подумать. Гостя отвели в казарму. Воевода вернулся в свой дом. Чем могу быть полезен? спросила Твага, лицо которого стало бледнеть, не полностью зажившая рана всё же давала о себе знать. Известий с берега нет. Пока нет. Будь и если что. Зайди в лазарет, тебе тоже не мешало бы отдохнуть и набраться сил. Сотник кивнул, растворяясь в ночи. Гонта вышел в дом, сел на лавку в светлице и на голову упала глыба тоскливой усталости. Сейба дочери заслонила все другие печали, и захотелось возвать по волчье, чтобы зов долетел до ушей её уродской стражи и перепугал их до смерти.